Здравствуйте, уважаемые товарищи, дорогие друзья! Сегодня мы поведем речь вот о чем. К нам в штаб приходит очень много писем, приезжает много людей, звонков много. Причем уже можно без всякой ложной скромности сказать, что эти люди, они стучатся в штаб из различных уголков не только нашей страны, но и всего земного шара это из Европы, из Соединенных Штатов Америки, и из Ближнего Востока, Китая, Японии, Малайзии и так далее. Значит, и просматривается вот такая тенденция, что ли, разноуровневое э, знание концепции общественной безопасности. Э, одни знают, ну, так скажем, достаточно хорошо, но таких очень немного. Э, основная масса, ну, что-то знает. Э, боль менее, вот, не вникая в детали. А некоторые вообще только по что-то знают. А еще такая категория, и очень большая, они вообще ничего не слышали. И только вот как бы, слышали, что что-то есть такое. А что это такое? Ну, Представления нет. И вот эта вот э, разная уровневая подготовка людей, она требует э, подхода такого индивидуального к людям. Вообще говоря, в идеале-то, если бы это все реализовывалось через систему образования, то можно было бы быстро достичь необходимого результата. Я буду в первую очередь говорить о нашей стране, конечно. Вот. К сожалению, этого нет. Поэтому мы делаем вот что возможно и даже невозможно для того, чтобы довести вот эти знания и концепции общественной безопасности до наших людей, потому что без знаний, без понимания тех процессов, которые происходят Ничего в нашей стране изменить не удастся. Я думаю, это всем очевидно. Так вот, я для чего это говорю? Значит, есть очень много литературы, и она серьезная литература, хорошая, которая ну, раскрывает все фундаментальные положения и концепции общественной безопасности. Но так получилось, что можно там разные причины искать, домыслы строить, Но изложена она все-таки достаточно тяжело. И я вот просто пример вам приведу. В Новосибирске, когда читал я курс лекций по концепции общественной безопасности, в гостинице «Новосибирск», где-то на 4-5 лекции подошел очень ну, серьезный ученый. Он искренний патриот страны, все, в возрасте, из э, э, сибирского городка <coughs> Новосибирского. И сказал, Ксен Павлович, я больше на лекции ходить не буду, я так удивился. Он говорит, да нет, нет, вы не сердитесь, все нормально. Просто, говорит, у меня мертвая вода стоит с 92-го года на полке. Я открыл, почитал бред, и я поставил на полку. Теперь вот я вас послушал, я теперь сам разберусь, я понял, насколько это все серьезно, и ушел. То есть вот вам такой пример э, подхода. Я для чего это говорю? Значит, вот С точки зрения сейчас освоения этих знаний, ну, людям трудно, что ли, ну, не всем, конечно, основной массе изучать все работы по концепции общественной безопасности, да, наверное, и нет смысла. Поэтому одной из причин, побудивших, вот в частности, меня, заняться такой популяризацией, доведения знаний и общественной безопасности, является как можно быстрее довести эти знания до людей. И э, вот э, есть курс лекций, ну, многие слышали, наверное, о нем, поэтому я вот рекомендую, э, значит, здесь 30-часовой курс э, «Тайны управления человечеством», в котором излагаются все основные положения и концепции, ну, в такой в доступной форме, Вот кроме этого, если там вольное такое изложение со схемами, все, издана книга из двух частей, которая также называется «Тайна управления человечеством», которая, в принципе, раскрывает все те же самые вопросы, но уже на достаточно более глубоком уровне и, так сказать, более фундаментально, что ли. Поэтому вот для первоначального въезда Так назовем, в кавычках, в то информационное поле, о котором идет речь, концепция общественной безопасности, я бы рекомендовал. Конечно, не всем, некоторые могут сразу читать фундаментальные работы. Но опыт показывает, что вот сначала надо въехать в этот круг вопросов, понять, что же это такое, то есть как это вот все взаимосвязано, все взаимозависимо и взаимообусловлено. И после этого уже владевать частностями, которые изложены фундаментальных работах концепции общественной безопасности. Это и касается э, типов психики, и экономики, и философии, и диалектика, и атеизм, две сути несовместные, и многих-многих других работ, которые представлены в концепции общественной безопасности. Но еще раз повторяю, это не значит, что э, некоторые, кто желает, они могут сразу, конечно, приступать. Но опыт показывает, что для абсолютного большинства людей э, наиболее приемлемый вот такой вариант – В связи с этим я хотел бы остановиться вот на каком вопросе. О понимании целостности и э, системном подходе, системном анализе. Э, Сталкиваясь с людьми, особенно из ученого мира, и когда им вот предлагаешь эту систему знаний, они говорят, что да, да, Ксань Павлович, это хорошо, то есть я согласен, это вот как раз тот системный подход. Нет, это не системный подход. С системным подходом я впервые познакомился и курс лекций серьезный прослушал, будучи капитаном в Академии Можайского. Потом еще раз на курсах повышения квалификации знакомился. Значит, дело в том, что любая система она предполагает субъективизм создания этой системы. То есть дерево целей, дерево задач решаемых, порядок их решений и так далее. Она зависит от того, от той методики, которую навязывает субъект всем. А если этот субъект что-то оценил неправильно, вот в концепции общественной безопасности не системный подход, а целостный подход. В чем здесь заложена, ну что ли, изюминка? Вот есть такая книга Германа Гесса «Игра в бисер». Но ну, это не тот Гесса, который там соратник Гитлера был, а это писатель знаменитый, у него много произведений, в частности, вот одно из них «Игра в бисер». Он жил в первой половине э, прошлого столетия, 20-го. И в игре «Бисер» он описывает такую ситуацию. То есть он описывает, вообще говоря, забегая вперед, и вот в будущих роликах, когда мы будем говорить о мировом правительстве, как оно работает. Вот Герман Гессе, вообще говоря, описывает э, работу мирового правительства, как оно воспроизводится, как принимает решение, то есть вот эту систему. Так что там э, в этой книге изложено? В чем заключается игра в бисер? Значит, есть абстрактная страна, называется она Касталия, которая расположена в центре Европы. Там э, озеро в этой стране, ну намек явный на Швейцарию и Женевское озеро, все. И э, герой, то ли кур, то ли Кнехт, не помню сейчас. Значит, этой, э, этого романа Германа Гэссе, он э, попадает в такой монастырь, э, в котором все есть. Монастырь специально создан, так скажем, какими-то людьми влиятельными. Туда принимают мальчиков из бедных семей, только мальчиков, которые об, обладают, ну, определенными качествами к освоению знаний, способностью, если хотите, экстрасенсорными способностями. Значит, и их там обучают. Значит, и в ходе вот этого обучения значит, зародилась так называемая игра в бисер. То есть, они живут на всем готовом, у них проблем никаких нет. То есть, им все разрешается. Значит, единственное, овладевайте знаниями и работайте. Единственное, что им запрещается, это жениться. Хотя общаться с женщинами им можно, но жениться не разрешается. И после окончания школы они в ней и остаются. И готовят, воспроизводят себе подобных. Вот такая система. И вот, раскрывая подход к целостности, Герман Гесса дает такой образ: он говорит, что внутри этой школы зародилась игра, которую они назвали Игра в бисер. Суть ее заключается вот в чем. Ученики этой школы прослушивают какое-то музыкальное произведение. И после прослушивания они из цветных нитей различного бисера, различного цвета, ну, в таком в кубе, вот представьте себе, куб из реек создан, они вывешивают эти нити под разными углами, под разным натягом, под разным наклоном, и вот этот куб, ну, некий аналог современной светомузыки, тогда светомузыки -то не было, да, цвета музыки? а Это вот статический анализ, аналог этой светомузыки. И побеждал тот, который ну, представлял вот эту музыку, прослушанную, наиболее ярко в цвете. То есть визуализация происходила музыкального происхождения на, на материальном носителе. Это была первая стадия. Потом Герман Гесс описывает, что на протяжении многих лет эта игра совершенствовалась. И э, на музыкальное произведение накладывалось некое художественное произведение, там, литературное, например, какой-то роман, и делалось то же самое, значит, вот этот куб со светом музыкой, то есть и статической они делали, потом на художественное произведение, какой-то роман накладывалось исторические события, на исторические события накладывались там знания из экономики и так далее. Ну, вы уже, вот, кто смотрит этот ролик, наверное, догадались, Герман Гессе, Дает образ формирования аналитиков высочайшего класса, которые способны анализировать совокупность всех сфер жизнедеятельности общества. И то, что я вот не завершил, конечно, поторопился, но ничего. Значит, и на базе этого они уже не создавали вот этот Куб с нитями Бисера. Они писали отчет. То есть им давалась задача. Значит, по совокупности исторических причин, экономических причин, военных причин, там, культуры народа, национальных и так далее, они создавали отчет, и этот отчет направляли, ну, так скажем, условно, вот тому мировому правительству, которое на базе этих отчетов принимало решение, а что делать дальше. То есть, как все это делать. Так я к чему это вот перезавершаю мысль? Вот такой целостный подход когда из совокупности всевозможных факторов э, дается рекомендация, как дальше должны развиваться события, то есть дается прогноз, а управленцу самое главное, вы сопоставьте это вот с тем, что сейчас делается у нас. Какое общество мы строим, есть ли какой-то прогноз развития событий, там планы, что... Ничего же нет. Мы, то есть даже в стране у нас никто и не знает, что делаем там, то ли капитализм, то ли социализм с человеческим лицом, то ли наоборот, там Единой России капитализм собирается, справедливый социализм, все вот это в этом хаосе якобы таким вот. А на самом деле этот хаос нужен для разрушения страны. Но я обращаю внимание на что? Вот такой целостный подход формирует аналитиков высочайшего уровня. Пушкин об этом сказал очень хорошо в такой словесной э, формуле. Значит, она звучит так. Проведение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может делать из онова существенные выводы, часто оправдываемыми временем. Но не дано ему предвидеть случая мощного мгновенного орудия проведения. То есть вот в этой формуле заложен, во-первых, общий ход вещей, то есть умение анализировать и сопоставлять все процессы общественной жизни в их совокупности, в их целостности и взаимном влиянии друг на друга. И в то же время одно из ключевых слов – провидение. То есть если мы признаем существование Бога, а вот провидение-то это и принадлежит Ему, то есть надо вступить с Ним в контакт и увидеть – его милость его подсказку и так далее для чего я все это вот рассказал если кто-то не учитывает вот этого общего ухода вещей а вы обратите внимание у нас вот даже сейчас можно там с событиями которые сейчас происходят в частности там вот курс доллара поднялся на 2 рубля вчера там и вот все эти вот экономика надо заниматься экономикой но ну неужели уже не ясно за последние годы что экономику определяет политика То есть все экономические процессы зависят от политики, а политика определяется управлением, а управление зависит от э, э, нравственности того, кто осуществляет управление глобальными процессами, ну и так далее политика зависит и от исторических причин, если сопоставлять вот, с игрой в бисер, в частности, то, что происходило э, в Южной Осетии. Там же исторические корни есть явления, абхазы ведь не ходили в состав Грузии. Но вот эта целостность рвется на части, на куски. И специально этот принцип, разделяя власть причины следственной связи отсутствуют, и поэтому можно на, вот, так сказать, разводить на лоха Вот тех, кто не понимает этой целостности. Для чего я это рассказал? Вот эти вот э, лекции и вот эта вот книга, они дают первоначальный подход к владению этой целостностью. Я еще раз предупреждаю, не подумайте, что вот изучил книгу и все ты там. Нет, это требуется усилие своей личной, но по крайней мере понять, что вот целостность, в чем она заключается, как определить правильность принятого того решения, совета или так далее, умение, в конце концов, анализировать. Вот некоторые письма, значит, сейчас я просто выплываю, это у меня по электронной почте одна женщина написала, что Петров, да, он хорошо говорит, там, но он часто отвлекается на какие-то второстепенные вещи, Да не отвлекаюсь я, я это делаю специально. Для чего? Чтобы вот вам показать целостность, взаимозависимость. Если вы помните, Козьма Прудков говорил: от малых причин бывают очень большие последствия. Так э, этот, как его, заусенец на пальце моего друга привел к тому, что он умер. Вот вам, так сказать, и если ты чего-то не учитываешь вот в этом общем ходе вещей, то вот это малое может оказаться определяющим, поэтому надо уметь видеть вот этот общий ход вещей. Так вот, с этой точки зрения, значит, в книге как раз дан такой целостный, ну что ли, вернее, подход к владению целостностью вот этой, к пониманию ее. Значит, Ну здесь речь идет о том, что сначала для того, чтобы зацепило людей, раскрываются глобальные причины начала перестройки, дается директива Алина Даллеса, дается гарвардский проект, дается понимание, что такое холодная война, а дальше идет вот строительство глобальной пирамиды на однодолларовой, то есть в каком мировом порядке мы живем. Дальше говорится об обрезании Господни, значит, то есть кто реализует, то есть какая армия реализует этот мировой порядок, то есть речь идет об еврействе. Говорится о типах психики, ну на примере тайного превращения кабинета Клинтона из-за овального в оральной. значит, на чем строится поведение человека, типы психики. Значит, соотношение психологии мужчины и женщины, и кто, вообще говоря, управляет вот, государством, президент или его жена, как, например, у Горбачева это было. Потом раскрываются тайны гибели предшествующей цивилизации Атлантиды. Раскрывается в 9 главе тайна жрецов Древнего Египта, то есть за счет чего они подсунули вот в этой, вместо этой целостности, они дали ну, как раз вот нецелостность. То есть раскрывается понятие калейдоскоп и мозаика. Можно для того, чтобы люди сами все понимали, можно им дать такую совокупность целостного подхода, систему знаний, когда они сами будут все понимать. Но, э, так скажем, те, кто управляют, им разве надо, чтобы люди были умнее их рабовладельцев? Поэтому они через систему образования дают э, такие знания, В калейдоскопе, то есть знания есть, вроде бы там, вот он академик, ученый, он там изобретает ракету, еще что-то, но он не понимает, что эта ракета, вот как сейчас, ну и где наш Буран там? Где еще наши все достижения, науки и техники? Почему? Потому что каждый, честно, делал свое дело. А общий ход вещей, не, это зачем там, пусть думает кто-то. Так вот, эти кто-то, они как раз и обладают целостным подходом. Значит, и понимая это целостное, они разводят на лохов вот тех, которые не обладают этим целостным подходом. Значит, дается тайна происхождения развития человечества. То есть, ну вот сейчас я знаю, разгорелся, разгорелись крупные дис дискуссии в отношении предыдущего ролика о том, чьи это самые славяно-арийские веды. Мы выпустим работу, где проанализируем. Я целенаправленно это сделал, потому что дальше уже запускать нельзя. Более того, мы это э, затянули, вообще говоря, потому что люди искренне, они идут на те хорошие вещи, которые там есть, и не замечают тех великих обманок, которые там заложены. Поэтому, ну, я это почему сейчас говорю в частности, ведь там же нет вот тайны происхождения человека. Ну, хорошо. То есть у нас нет вопросов, прилетели на Вайтманах, в Вайтмарах посеяли жизнь на Земле, но там-то в созвездии Орион, Сириус и прочие, значит, как люди появился, то есть как человек-то образовался, он от чего? А тут сразу возникает вопрос, есть Бог или нет Бога? То есть есть высший интеллект или нет? Вот в этих ведах этого ничего там нет, это, ну, как бы так имеется в виду. Поэтому там это безбожники, материалисты которые вот подсовывают все это дело, так сказать, а народ, а там есть интересные действительно вещи. Почему мы говорим о разработке Ватикана этого? Потому что если наша славянская вера уничтожалась целенаправленно введением христианства, то где сохранялись э, те наши первоисточники, которые они уничтожали? Естественно, на Западе. Где они сейчас хранятся? И поэтому то, что вываливается сейчас, что же они тихарили эти таблички там, этот паттерды там столько сотен лет, значит, мы находились под лютым иноземным информационным игом, и вот теперь настало время, то есть масло подорожало, и теперь настало время, значит, это вот надо знать. А чего раньше не настало время? Почему кому-то можно знать, а кому-то нельзя знать? Но я имел в виду вот как раз о происхождении человека в частности, значит, раскрывается э, закон времени, то есть тайна крушения этой глобальной пирамиды, то есть, Речь идет о том, что объективно тот мировой порядок, который создавался древнеегипетским жречеством, он в наше время объективно рушится. Они пытаются его сохранить, а у них ничего не получается. Значит, тоже вот это раскрывается очень подробно. Дальше в главе 12 дается очень подробно теория управления, вот достаточно общей теории управления, с примерами, с картинками, с пояснениями. Я считаю, что, ну, хорошо. То есть, вот, Для тех, кто, э, ну даже не технарь, он может понять о том, что такое бесструктурное управление, что такое полные функции управления, там, что такое устойчивость процесса, схема управления и так далее. Э, ну, не буду все пересказывать, почитайте. Кстати, это есть вот и здесь же, но только я говорю, здесь излагается в такой что ли вольной форме, э, форме беседы, а здесь ну, достаточно все серьезно изложено. Значит, дальше раскрываются тайны экстрасенсов, магов и колдунов, то есть как осуществляется управление через биополевые структуры, очень серьезная глава, ну и как приложение даются тайны экономики, значит, тайна денег, что они из себя представляют, зарплат, пенсии, все это на базе вот всех предыдущих знаний. И в конце, в последней главе дается, ну, естественно, люди, когда вот все это читают, я вспоминаю в Воронеже, Когда я в 96 году, вот представляете, сколько лет прошло, читал рабочим, все, они познакомились с мертвой водой. Вопрос был такой. То есть я им вот все это рассказал, ответил на вопросы. Они мне говорят, мужик, все хорошо, понятно. Делать-то чего? Чего делать-то? И вот тут встал вопрос, а действительно, то есть, а как? Ну, я им говорю, вот изучайте, значит, там, становитесь людьми, человеками и прочее, прочее. Они говорят, нет. Мы понимаем, что против такой махины, и я к чему это говорю, речь пошла о том, как реализовать все это. А из полной функции управления следует, что должна быть стратегия реализации, значит, и, естественно, структура там, ну, почитайте полную функцию управления, помните 7 пунктов там. Поэтому вот здесь излагаются программы действий и так далее. А вот в приложениях вторая книга. Тоже интересное, поскольку я, чтобы не затенять вот эту канву, которую я вам сказал, целостного подхода различными примерами из жизни, здесь даются 33 приложения, 33 богатыря, ну, в качестве примеров, как смотреть на те или иные явления исторические, личности исторические, через призму всего того, что изложено в первом томе. Ну, например, значит, дается вот тайна исхода евреев из Египта, то есть Синайский турпоход, тайна всемирного жидомасонского заговора, тайна двухполюсного и, двухп... и многополюсного миров, там, тайны партий, значит, тайна ценных бумаг, тайна Глазьевской ренты. Значит, э, тайна телегонии, целомудрия против сексуальной революции, тайна национального вопроса, что такое, кто такие русские, кто такие евреи, кто такие жиды, то есть, а без ведь этого э, решения национального вопроса мы ничего не изменим в стране. Тоже дается и о... Э, О религиях объединительные идеи, потому что вот все религии они несут в себе разъединительные идеи. И когда говорят, а вот давайте мы толерантность, значит всякие там слова такие, а что такое толерантность? Это терпимость. Ну хорошо, два, э, так скажем, первого иерарха договорились, но они могут договориться, все и какое-то время будет все нормально. Но потом эти иерархи уйдут со сцены, другой иерарх придет и скажет, а я не хочу так вот. И устойчивость нарушится. Поэтому нельзя ставить на личности, надо ставить на концепцию. А концепция разделяй и властвуй. Поэтому рано или поздно она вылезает. То есть в любой момент вот этот принцип, тот, кто им владеет, он всегда может разрушить все эти толерантности, договоры, общественные согласия там, и прочее. То, что сейчас вот там надо, как Медведев говорит, ну, эти, соблюдать законы, принятые... Значит, на международном уровне. Законы следствия произвола. Это законы и следствие концептуальной власти. Поэтому обратите внимание, и он ничего сделать не может. Потому что там такие законы. Одна страна вето наложила, и все. То есть мы вот ведем себя хорошо, а американцы взяли и на своих военных кораблях везут в Грузию гуманитарную помощь. Хотя там, ну, трюмов-то нету для, для этой гуманитарной помощи. Лучше сухогруз какой-нибудь направить там, Правильно? Почему именно на военных кораблях? Ну, я думаю, понятно. То есть все понимают, но лукавят, глазки, значит, прячут все наши политологи. А на самом деле они осуществляют в Штаты свой произвол. А наши лидеры не хотят выйти на понимание вот этого произвола и начинают финтить, значит, вот подлаживаться. А законы эти все, и международные в том числе, они и есть следствие вот этого произвола. Той концепции управления, которая давлеет над человечеством. И не преодолев этого, ничего не удастся сделать. То есть, рано или поздно наступит крах. Как он будет? Ну, тоже можно предугадать. То есть, вот владея этими знаниями, значит, вот, тайна национальной идеи. Значит, здесь есть тайна Сталина, потому что вот Сталин, многие вопросы говорят, что Сталин, Сталин там. Вот он какой Сталин, берег гулак, особенно молодежь. И никто ничего не знает. Но почему-то все забывают, что при Сталине наша страна стала супердержавой номер один, сам Сталин не имел дач ни на Канарах, ничего, то есть вел аскетический образ жизни, работал с утра до ночи и с ночи до утра, знал всех конструкторов и так далее. То есть он был высококлассный управленец. Но это все откидывают и достают там. А что, сейчас нету ГУЛАГа, что ли? По заключенным. Значит, кстати, в этой вот книге, в приложении «Тайны Сталина» приведены цифры при сопоставлении. Сейчас у нас заключенных, кстати, чтобы вы знали, больше, чем в Соединенных Штатах Америки, вот сейчас, при демократии так называемой. Причем вы понимаете, что в местах заключения наши юноши, которые туда подростки, можно сказать, бросаются, они там обретают школу криминального жизнеустройства. И выходят оттуда озлобленными зверьками. То есть еще и колония никого, мало кого исправляла. То есть вообще говоря, это вот рассадник. То есть это тоже управление, тоже входит в систему разрушения нашей страны. Ну и кончается здесь тайна Путина, тайна тандема Путин-Медведев и так далее. Я вот провел такую презентацию, если хотите, книги. Почему? Потому что спрос на нее большой, вот, И э, для того, чтобы преодолеть э, вот вот разрозненную подготовку людей в понимании, ну вот представляете, приходит человек в штаб и говорит, ну я его скажу, ты что читал? Ну и я читал, приди на помощь моему неверию. А экономику читал? Нет, вот форты Сталин о том, как жить по человеку, не читал. Значит, и вот многие блудят в этих вот всех многочисленных источниках, они нужны, очень интересные, но сначала надо иметь скелет. Поэтому я очень рекомендую всем, кто сейчас смотрит вот эту, этот видеоролик, значит, заняться самообразованием, во-первых, и во-вторых, всем нашим активистам и так далее. Начать начать процесс обучения на базе вот имеющегося материала. А я скажу, материал-то нормальный, то есть его можно положить в основу любого учебного курса, подготовки активистов и так далее. Как это сделать, это вопрос уже другой. Важно, что вот этот материал, значит, он есть, и его надо использовать для того, чтобы готовить население. А, ну, вы знаете, что в нашей программе говорится, люди должны понимать, что происходит. Пока практика показывает, что Не то, что концепцию знают многие, о концепции это знают еще достаточно мало. Хотя, должен сказать, что процесс пошел, и молодежь потянулась. Поэтому мы должны вот эту новую волну, что ли, сейчас, которая четко просматривается, особенно молодых, ну, осознать ее и активно развивать, ну если хотите, использовать для того, чтобы идея овладевала массами. Все, спасибо за внимание. До свидания.